Глава десятая. С того момента, когда кот услышала первый крик в доме Темплтонов, прошло меньше двадцати двух часов. Или целая жизнь. Впереди ждала следующая полночь. Что-то она принесет им. В гостиной горели две настольные лампы. Кот больше не думал о том, чтобы в окнах не было видно света. После того, как она выйдет во двор, чтобы сразиться с собаками, отсутствие света уже не обманет Векса, если он вдруг явится домой раньше. Часы на каминной полке показывали половину десятого. Арель сидела в одном из кресел, Она обхватила себя за плечи и тихонько раскачивалась вперед и назад, как будто у нее болел живот. Однако ни одного звука она так и не издала, и лицо ее оставалось невыразительным и пустым. Защитный костюм, сшитый по мерке Вехса, был велик кот, и она пыталась решить, что хуже. то, что она будет выглядеть нелепо и смешно, или то, что тяжёлые доспехи лишат её необходимой подвижности. Штанины она закатала вверх и закрепила английскими булавками, которые отыскала в швейном наборе в бельевой. Ремни и застёжки-липучки, пришитые к брюкам в самых неожиданных местах, помогли ей затянуть их пояс так, чтобы они не свалились с бёдер. Рукава она тоже завернула и закрепила булавками. А под куртку надела бронежилет, благодаря которому куртка не слишком болталась. На шее код застегнула специальный воротник, проложенный полосами пластика, который не мешал поворачивать и наклонять голову, но не позволил бы псам добраться до её горла. Словом, Она не могла бы одеться лучше, даже если бы собиралась убрать радиоактивные отходы из аварийного атомного реактора. Тем не менее, у неё на теле всё ещё оставались уязвимые места, в частности ступни и лодыжки. В комплект тренировочного костюма Векса входили армейские ботинки со стальными мысками. Но для Кот они были слишком велики. А её мягкие кроссовки способны были защитить ноги не лучше ночных тапочек. Поэтому для того, чтобы добраться до фургона и не быть жестоко покусанной, она должна была действовать быстро и решительно. Некоторое время код раздумывала, не воружиться ли ей чем-нибудь, что сошло бы за дубинку. Но потом поняла, что в своём неуклюжем костюме она вряд ли сумеет орудовать палкой или молотком, защищаясь от доберманов. Вместо дубинки кот вооружилась двумя флаконами с распылительными насадками, которые нашла всё в той же бельевой комнате. В одном из них была жидкость для протирки стёкол, а в другом пятновыводитель для чистки ковров и обивки. Оба химиката она вылила в раковину на кухне и тщательно ополаснула ёмкости. Поначалу она планировала наполнить их раствором хлорной извести, однако передумала и залила в обе чистый нашатырный спирт. Коего у вехса родители стерильной чистоты, оказалось две фляги по целые кварты в каждой. Теперь оба распылителя стояли у двери в полной боевой готовности. И у каждого пульверизатор был отрегулирован так, чтобы давать струю. Арель по-прежнему раскачивалась в кресле, обхватив себя за плечи и тупо глядя на узор ковра. Кут не сомневалась, что по своей собственной воле бедняжка с этого места не встанет и никуда не пойдёт. Однако на всякий случай она сказала: Будь здесь, солнышко, и никуда не уходи. Договорились? Я скоро вернусь за тобой. Арель не ответила. Не двигайся. Тяжёлый защитный костюм уже начал болезненно оттягивать её избитые плечи. С каждой минутой его вес будет тяготить её всё сильнее, отчего она станет медленнее двигаться и медленнее соображать. Тянуть время не стоило. как бы ей ни хотелось оттянуть момент выхода во двор. Не могло быть никаких сомнений, что в сражении со свирепыми псами от неё потребуется все силы и находчивость. Перед самым выходом кот надел на голову шлем, внутри которого она подложила сложенное полотенце, чтобы он не болтался. Кожаный ремешок под подбородком надёжно его удерживал. Выгнутые В плексе глазовыщеток забрало, закрывало лицо кот полностью, даже с небольшим запасом. Однако внизу оставалось достаточно свободного пространства, чтобы она могла дышать. Кроме того, для обеспечения дополнительной вентиляции на уровне её носа в плексе глази было просверлено 6 круглых отверстий. Кот подошла сначала к одному, потом к другому окну, Откуда просматривались веранды и парадное крыльцо. Свет, лившийся из гостиной, хорошо их освещал, но до берманов на крыльце не было. Двор, лежащий за верандой, всё так же тонул во мраке, словно обратная сторона луны. Икут подумала, что псы, возможно, стоят в этой темноте и внимательно следят за движениями её силуэта на фоне освещённого окна. Однако теоретически им ничто не мешало припасть к земле сразу, за ограждением веранды, притаиться, чтобы неожиданно прыгнуть на врага. Она бросила взгляд на часы. Десять-тридцать. «Видит Бог», — прошептала кот, — «я этого не хотела». Неожиданно ей вспомнилось, как она впервые увидела рождение бабочки, когда они с матерью жили у каких-то людей в доме. в силивании. Куколка свисала с берёзовой ветви на тончайшей нити. Она была почти прозрачной, и падающий на неё луч солнца просвечивал её насквозь, так что кот сумел рассмотреть насекомое внутри. Это была уже совершенно взрослая осыпь, которая прошла все стадии развития от личинки до бабочки. Период метаморфоз завершился, и насекомое корчилось внутри своего хитинового кокона, судорожно суча проволочными ножками, стараясь освободиться и в то же время боясь того широкого и враждебного мира, в котором ему предстояло жить. Кот Закованная в свою толстую тяжелую броню, тоже корчилась, как та бабочка, хотя ее сокровенным желанием было не выйти в угрюмый ночной мир, а наоборот, спрятаться как можно глубже в своей пластмассовой раковине. Она шагнула к парадной двери и натянула потертые краги, тяжелые, но удивительно гибкие. они тоже были велики кот однако на запястьях нашлись ремни с лепучками застегнув которые она могла быть уверена что перчатки не слетят с рук ключ она пришила к большому пальцу правой перчатки несколько раз пропустив нитку сквозь ушко рабочая часть ключа с бороздками, выступала далеко за кончик пальца, так что ключ можно было легко вставить в замочную скважину. Таким образом, кот избавила себя от необходимости шарить по карманам в поисках ключа, одновременно отбиваясь от нападающих доберманов и устранила возможность его потерять, уронить в траву. Разумеется, фургон мог быть вовсе не заперт, но рисковать она не хотела. Взяв в каждую руку по распылителю, кот удостоверилась, что гайка регулятора каждого пульверизатора установлена в положении струя.